Остаток бала прошёл как ни странно довольно спокойно. Мы с Ричардом с важным видом восседали в своих креслах, наблюдали, как веселятся придворные. Не знаю, как он, а я хотела поскорее вернуться в спальню. И сидеть было тяжело, и завидовала я танцорам. Сама с удовольствием ощутилась бы там на паркете, показала бы, что умею. Но до родов об этом можно и не думать, а то и следующие несколько месяцев после тоже. Я ощущала себя грациозной, как беременная солониха. И всё, что мне оставалось, это наблюдать за развлечениями других. Родители всё же приняли приглашение и сейчас стояли у стенки, о чём-то негромко переговаривались. Отец, если и был чем-то недоволен, то тщательно это скрывал. Мама улыбалась всем окружающим искусственной улыбкой. Вряд ли она так уж мечтала появиться здесь сегодня. Увы, положение обязывало. Улька задорно плясала на паркете то с одним, то с другим галантными кавалерами, весело смеялась и вызывала во мне жгучую зависть всем и своими сегодняшними действиями. Его высочество, принц Опротний, высокий, черноволосый красавец, тоже оказался в списке Улькиных кавалеров. Я получил запрос, внезапно отвлёк меня от наблюдения за народом Ричард. Говорил он негромко, так чтобы слышать его могла только я. Пришлось поворачиваться в его сторону. Что за запрос? От кого? От мужа твоей второй сестры на работу в столице. Я изумлённо поморгала. Вторая сестра? Райка, что ли? А запрос на работу зачем? Не понимаю, покачала я головой. "Лекари должны получать разрешение на работу в крупных городах от властей этих городов", пояснил Ричард. "Без разрешения они имеют право работать только в деревнях". приграничных крепостях и отдельных усадьбах. В общем, там, где их действия нанесут окружающим наименьший вред. Ах, вот в чём дело. И ты позволишь ему работать здесь? Ричард покосился на зал, наполненный придворными, сделал глубокий вдох и ответил якобы спокойно. Была бы моя воля, я б его послал. Но к запросу прилагается письмо к тебе от твоей сестры Она пишет, что разработала вместе с мужем какие-то новые методики лечения, и ей нужен доступ к большому числу пациентов, так как она не хочет презибать в той усадьбе. Поэтому я сначала решил спросить у тебя, насколько можно доверять твоей сестре и её методикам. Я вспомнила наш откровенный разговор, случившийся ещё до бегства самой Райки, и честно ответила. В том мире она была талантливым врачом, и действительно спасла множество жизней. Но там медицина, по сравнению с этим миром, находилась в развитом состоянии, и у Райки имелось куча возможностей эти самые жизни спасать. Что именно она разработала здесь, я не знаю. Могу только сказать, что у неё есть и знания, и опыт. То есть всё-таки разрешение давать. Тяжело вздохнул Ричард, покосился на меня и добавил: "А заодно пропуск во дворец на имя твоей сестры писать". Я с трудом сдержала смешок. Конечно, писать. Иначе Райка тут всё разрушит, если её к родной сестре не пустят. Довольно скоро бал закончился, и я смогла вернуться в свою спальню одна. Ричард остался побеседовать с отцом. Вызвала Лину, дождалась, пока она меня переоденет, улеглась в постель. Итак, Райка хочет в столицу. Ну да, в отличие от богом забытой усадьбы, здесь возможностей намного больше. И под опытных кроликов тоже. Есть где развернуться. Интересно, она успела что-то придумать для облегчения жизни простого народа или просто желает переселиться поближе к деньгам и власти. Я не удивилась бы обоим вариантам. Райка всегда любила и умела хорошо одеваться. Причин на самом деле могло быть сразу несколько. Главное, чтобы папа раньше времени о Райкиной затее не узнал, а то последствия могут быть. Тем временем вернулся Ричард, сбросил с себя парадный костюм, улёкся в постель. Я сплю. буркнула я, поворачиваясь к нему спиной. Спокойной ночи. Рич, я дракон. Мне нужны постельные игры, выдал этот опармот. Ладно, хочет игры, будут игры, постели. Да. И я на ощупь стукнула его подушкой. Так слегка, присматриваясь, так сказать, не подействовало. Женщина фыркнул Ричард. Даже не пытайся. Ай, Ирисия. Что Ирисия? Что сразу Ирисия? Я ж даже не легалась. «Так, чуть ущипнула. Ты хотел игры? Получай. А я хочу спать. Рич!» В общем, сражения с драконом не получилось. Я была в невыгодной позиции. А потому пришлось сдаться на милость победителя. И уснули мы оба далеко не сразу. Зато вырубилась я сразу после игр. И проспала до утра крепким сном. «И с пушки не разбудишь».